Глава одиннадцатая. Мукта. 1988-1992 годы. Знаете, когда у тебя появляется настоящий друг, где-то внутри тебя внезапно рождается радость. Ведь ты, наконец, нашел того, кого искал, и надеешься, что он будет рядом всю жизнь. Таре стоило лишь попросить, и я была готова на все ради нее. По утрам она улыбалась мне, и я чувствовала, что кому-то в этом мире я не безразлична. Будила Тару Мемсагиб, и она же расчесывала ей волосы, но зато во время завтрака вокруг нее хлопотала я и всегда старалась положить добавки. Мемсагиб сидела поодаль с вязанием в руках, хмурилась, но помалкивала. Мне нравилось помогать Таре. Я собирала ей завтрак в школу, Прибиралась в комнате, складывала разбросанные книги в рюкзак, но больше всего я любила провожать ее в школу. Идти рядом с Тарой, держа в руках ее рюкзак, было для меня тогда величайшей радостью. Школа располагалась неподалеку, в получасе ходьбы, но с каким же наслаждением я слушала, как Тара безумолку болтает о школе, о новых друзьях и о несносных учителях. Рассказывать она была мастерица. «Хоть весь свет обойди, но такой, как она, по части рассказов, не найдешь». На мой вопрос, нравится ли ей учиться, Тара ответила, что ничего особенного в учебе нет. В доказательство она показала мне на карте Индии крошечную деревушку, отмеченную красной точкой. Такую маленькую, что я даже засомневалась. «Неужели и я жила в такой игрушечной деревне? Как же мы все там уместились?» «Вот видишь, ты не понимаешь». «Есть вещи, о которых лучше вообще не знать!» «Но разве не чудесно, что можешь узнать обо всем на свете?» — спросила я. «Ради этого я бы нашла на карте тысячу деревень!» Она вздохнула и промолчала. Я знала, что позволила себе чересчур многое. Как правило, я держала свое мнение при себе, но Тара была единственным человеком, готовым меня понять. Лишь об одном я не могла рассказать Таре. о моей родной деревне, хотя Тара то и дело приставала с расспросами. Но слишком уж тяжело мне было вспоминать, а о многом ей вообще рассказывать было нельзя, да и вообще никому нельзя. Я знала, что когда я не желала говорить о жизни в деревне, Тара сердилась на меня, она даже переставала со мной разговаривать, а такое наказание было для меня нелегким. Порой мне так хотелось узнать, каково это — учиться. «Для меня образование означало всеобщее уважение, но разве такие, как я, заслуживают этого?» Мим Сагиб ясно дала мне понять, что о школе и речи быть не может. Они с Сагибом это обсудили. «Пока ты живешь в нашем доме, о школе забудь, ясно?» — сказала она. Иногда, проводив Тару в школу, я наблюдала, как она скрывается за дверью, И потом долго еще разглядывала само здание и учеников в коричневой форме. Родители и слуги расходились по делам, рикши и такси разъезжались, а я будто во сне стояла возле школы. В такие дни я возвращалась домой позже обычного, отчего мемсагип ужасно злилась и грозилась выставить меня на улицу или поколотить. По-моему, только мемсагип меня не любила. Помню, как я ее боялась. Она постоянно заваливала меня поручениями, которые я едва успевала выполнять. В 1991 году одна из подружек Мемсаги открыла магазин ткани неподалеку от Сенчури Базара и пригласила ее подрабатывать вышивальщицей. Времени на придирки у нее не осталось, и я зажила веселее. Теперь мы с старой и общались больше». Сагиб был в разъездах, а мемсагиб слишком занята работой, чтобы цепляться к дочери за то, что та водится со мной. Однажды, когда мы с Тарой возвращались домой, я показала на книжный магазин и в шутку сказала, «Я в такой магазин с сроду не зайду. Это все равно, что свинье в бане заявиться". Я захихикала от собственной остроты, а Тара серьезно посмотрела на меня. «Давай я попробую научить тебя читать», — сказала она. Ты то и дело об этом твердишь. А когда ты начнешь учиться, мы будем равны, совсем как сестры, И тогда Аи станет лучше к тебе относиться. Но для этого тебе придется выучить английский. Попробуй-ка отнесись свысока к тому, кто знает английский. Ай говорит, если знаешь английский, значит, ты очень умный. Я вытаращила глаза, а в горле у меня словно камень застрял. Она хотела выучить меня читать. И я не верила своему счастью. Следующие несколько дней Тара об этом не заговаривала, и я решила, что она пошутила. Но Тара сдержала обещание. Однажды после обеда, когда Мемсагиб отправилась на базар, Тара позвала меня на террасу. Под жарким солнцем мы расстелили одеяло и уселись по-турецки. Тара вытащила из рюкзака книгу и протянула ее мне. Но когда я открыла ее, то ничего не поняла. «Это алфавит. С этого и начнем», — сказала она. Тара научила меня правильно держать карандаш. Она сжимала мою руку, мы вместе выводили линии и завитушки английских букв. «Так, а теперь повторяй за мной», — говорила она, и я повторяла за ней каждую букву. Стряпая еду и моя посуду, я повторяла их про себя снова и снова. Я научилась составлять слова и представляла, как они пишутся. Стараясь учить быстрее, читала по ночам при свете свечи. Все прожитые старые годы я училась у нее и слушала, что говорят вокруг меня, пытаясь порой составить корявую фразу. Сперва грамматика у меня хромала, и Тара поправляла меня. Например, я говорила «I coming to pick up you up». А Тара отвечала, что правильно будет, I've come to pick you up. Когда поблизости никого не было, мы старались говорить по-английски, чтобы я попрактиковалась. Читая стихи, я чувствовала, будто вернулась в мой лесной мир. Я жаждала все новых знаний. Тара приносила мне книги из школьной библиотеки, и я прятала их в тайнике на кухне. Прежде я даже не представляла, что на свете есть язык, полный такой совершенной красоты. способной перенести меня в те времена, когда я играла в лесу, а амма была жива. До этого в моей короткой жизни существовал лишь один язык. Сейчас я словно шагнула в иной мир и побывала в местах, которые мне никогда не суждено было посетить. Чем больше стихотворений я читала, тем легче ощущала себя частью чужой жизни, быстрее понимала их, быстрее училась у них. Я часто вспоминаю как мы сидели на террасе, прячась от всех. В такие часы мы с Тарой словно оставались одни во всем мире. Помню, Тара не бросала меня даже по ночам. Когда все засыпали, она потихоньку приходила в кладовку, зажав под мышками пару подушек и волоча за собой простыню. Мнение родителей ее ничуть не заботило. Я уговаривала ее спать в собственной постели или чтобы я спала на полу в ее комнате. В этом случае попадись, мы досталось бы мне, а не ей. Нет, говорила она, расстилая на полу простыню и взбивая подушку. Вторую подушку Тара отдавала мне. Мы шептались до поздней ночи. Я хихикала над ее рассказами и все дневные заботы отступали. Когда Тара засыпала, я ложилась подле нее. Во сне она обнимала меня, от чего меня захлестывала теплая радость. Я шептала слова благодарности, надеясь, что во сне она меня услышит. Она что-то бормотала, крепче обнимая меня, и я понимала, что Тара меня слышит. Даже во сне, ощущая на лице ее горячее дыхание, я знала, что всегда могу положиться на нее. Эти годы были самыми счастливыми в моей жизни. А потом вмешалась судьба.